В любом величии есть своя доля желчи, возразил Марини. Иисус Христос знал это. А ваше царство не было великим? Вспомните, что вы присоединили к короне Шартер, Божанси, Шампань, Бигор, Ангулем, Марш, Дуэ, Монпелье, Франш-Конте, Лион и часть Гиени. Вы укрепили французские города как того желал ваш отец Филипп III, дабы они не были беззащитны перед лицом врага. Вы привели законы в соответствии с римским правом. Вы дали парламенту права, дабы он мог выносить наилучшие решения. Вы даровали многим вашим подданным звание королевских горожан. Вы освободили крепостных во многих провинциях и сенешальствах. Раздробленное на части государство, вы превратили в одну страну, где начинает биться единое сердце? Филипп красивый поднялся с кресла. Убежденный и искренний тонко адьютора ободрял его. В словах Мариньи Филипп находил опору для преодоления слабости, столь несвойственной его натуре. Быть может, то, что вы говорите и верно. Но если прошедшие вас удовлетворяет, что скажете вы о сегодняшнем дне? Вчера еще на улице сен мэри лучникам пришлось усмирять народ. Прочтите-ка, что мне доносят Бали из шампани, Леона и Орлеана. Повсюду народ кричит, повсюду жалуются на вздорожание зерна, И на мизерные заработки, и те, что кричат ангеран, так и не узнают, никогда не узнают, что не в моей власти дать им то, чего они требуют, что зависит это от времени. Победы мои они забудут, а будут помнить налоги, которыми я их облагал, и меня же обвинят в том, что я в свое царствование не накормил их». Мариньи тревожно слушал. Слова короля смутили его еще больше, чем упорное молчание. Впервые в жизни он слышал от Филиппа такие речи. Впервые Филипп признавался ему в своих сомнениях. Впервые не сумел скрыть повелитель Франции своего уныния. — Государь, — осторожно произнес Мариньи, — нам надо решить еще много неотложных вопросов. Филипп Красивый с минуту молча смотрел на архивы своего царствования, разбросанные в беспорядке, по столу. Потом он резко выпрямился, словно повинуясь внутреннему приказу. «Забудь тяготы и кровь людей, будь снова королем». «Ты прав, Ангеран», — сказал он. «Надо». Глава четвертая Лето 1314 года С кончины на горе Филипп Красивый, казалось, ушел в иной край, и никто не мог последовать за ним туда. На земле безраздельно властвовала весна, беспечно врывалась в жилища людей, в лучах солнца блаженствовал Париж. Лишь король был точно изгнанник, и жил один среди леденящего оцепенения души. Ни на минуту не забывал он проклятие великого магистра. Теперь он чаще наезжал в свои летние резиденции, где пышные охоты на время отвлекали короля от навязчивых мыслей. Но из Парижа шли тревожные вести, и приходилось срочно мчаться в столицу. Условия жизни в деревнях и городах становились все хуже. Цены на съестные припасы росли. Благоденствующие области не желали делиться излишком своих богатств с областями разоренными. В народе сложили даже поговорку «Пристово целый полк, а в брюхе щелк». Люди отказывались платить налоги, и то там, то здесь вспыхивали волнения против прывой сборщиков. Воспользовавшись этой неурядицей, в Бургундии и Шампане бароны снова образовали свои лиги и предъявляли придерзкие требования. В Артуа граф Робер, искусно играя на общем недовольстве и скандальной истории с принцессами, усердно сеял смуту.